Шли годы, Мария Ивановна старела, не стареясь. Ещё на седьмом десятке она задавала тон в московских увеселениях. Александра Александровна долго оставалась в девушках. Уже и младшая её сестра Екатерина успела выйти замуж в начале 1827 года за одного из сыновей Настасьи Дмитриевны Афросимовой, Андрея. Потом в 1828 году Серёжа женился на Грибоедовой. а она все жила у матери». Янькова намекает, что жениха ей изловила Мария Ивановна. Этим женихом был племянник Яньковой князь Александр Николаевич Вяземский, причастный к делу 14 декабря. 8 декабря 1831 года Пушкин из Москвы сообщал жене, что Александрин Корсакова выходит замуж за князя Вяземского. Янькова говорит, что По правде сказать, и с той, и с другой стороны партия была подходящая. Одно только, что невеста была немного постарше жениха и уж совсем не хозяйка для дома, ни о чем понятия не имела. Свадьба была 12 февраля 1832 года. Приглашали и с той, и с другой стороны одних родных и самых близких знакомых. Было, однако, людно и парадно. Александре Александровне шел уже 29-й год.